Поездка Телемаха в Пилос и Спарту. Верная супруга и ее сын все еще питали себя надеждой увидеть пропавшего. Они расспрашивали всех путешественников, не слыхал ли кто из них чего-нибудь об Одиссее, но все розыски их оставались тщетны. Тогда богиня Афина внушила юному Телемаху мысль посетить героев, бывших с его отцом под стенами Трои. От них он рассчитывал получить наиболее верные сведения о том, по какой дороге отправился Одиссей и можно ли еще надеяться на его возвращение. Он ничего не сказал матери о своем намерении, чтобы не огорчать ее, но открылся только старой домоправительнице, снабдившей его вином и мукой в кожаных и глиняных сосудах. Один приятель уступил ему корабль, а 12 ловких юношей тотчас же согласились сопутствовать ему в качестве грибцов. К вечеру все они собрались на берегу, поставили сосновую мачту, укрепили ее веревками, привязали прочными ремнями парус, сели на скамьи, отвязали корабль и, принеся в жертву богам вина, радостно пустились в море. На следующее утро они достигли Пилосской гавани в области Миссинии на западном берегу Пелопонесса. Здесь жил престарелый Нестор, пользовавшийся среди троянских героев уважением за свои лета и мудрость. В это время он со своими друзьями приносил великую жертву Посейдону, которая называлась Гекатомба, то есть жертва всту быков. Теремах сошел с корабля со своими спутниками, убравшими парус и крепко привязавшими корабль к берегу. Теремах нашел пилотских мужей, сидевшими на морском берегу девятью длинными рядами и вкушавшими мясо, принесенных в жертву быков. В каждом ряду помещалось по 500 человек – В качестве божества были принесены в жертву и сожжены очищенные от кожи ноги, обмазанные толстым слоем жира. Остальное мясо было изжарено на копьях самими присутствовавшими, евшими его прямо руками. Телемах также получил свою часть после того, как он приветствовал собрание. Он сел на разосланной коже и принес жертву вином. По окончанию трапезы Нестор спросил у своего гостя, кто он такой. Телемах рассказал ему свое семейное горе и что он собирает сведения об отце. Словоохотливый старик долго рассказывал ему о трое и о своем возвратном пути, но ничего не знал об Одисее, так как уехал раньше него. Он посоветовал Телемаху отправиться в Спарту, где жили Менелай и Елена, которые, может быть, могли доставить ему более верные сведения. «Если хочешь, — сказал Нестор, — ехать туда сухим путем, я дам тебе колесницу, коней и моих сыновей, которые для безопасности будут сопровождать тебя туда и обратно». Между разговорами наступил вечер. Гости отправились к жертвенной трапезе после того, как слуги полили каждому на руки воды и подали кубок вина для жертвоприношения. Придя во дворец, они сели рядом в обширной зале на великолепных креслах. Старец обнёс вином присутствующих, затем телемаха отвели в сене, где ему была приготовлена постель рядом с песистратом младшим сыном Нестора. Женатые же сыновья и отец спали во внутренних покоях дворца. Утром старец сидел на гладком камне у ворот дворца. Вокруг него собрались любимые сыновья и множество рабов. Он дал обед принести в жертву Афине корову с позлощенными рогами и теперь готовился исполнить свое обещание. Спутники Телемаха тоже явились с корабля по приглашению Нестора. Пришел и кузнец с молотком, наковальней и щипцами и обложил золотом рога молодой коровы. Двое из сыновей царя повели телицу к жертвеннику. Третий подошел с тазом и корзиной, полной ячменя. Четвертый держал в руках острую секиру, а пятый – сосуд для принятия крови. Нестор умыл руки, рассыпал освещенный ячмень, обстриг телицы на лбу волосы и бросил их в огонь. Затем выступил вперед четвертый сын и нанес удар. Острая секира перерезала становую жилу, и животное повалилось – Тогда сыновья совершили жертву. Они разрубили телицу, поспешно отрезали ноги, обмазали их жиром и покрыли кусками мяса. Между тем, как жертва горела на огне, старец окропил ее немного красным вином, а молодые люди стояли кругом с железными вилами, чтобы поворачивать ее по мере надобности. Остальное мясо было тут же изжарено на завтрак присутствующим. Пришел и телемах которого младшая дочь Нестора, между тем, вымала в бане, умастила и одела в тунику и плащ. В стоявшем посередине большом медном котле было налито вино с водой, из него каждый почерпнул себе полную чашу и пил ее с обычными обрядами. Затем стали готовиться к отправлению телемаха. Была заложена колесница, ключница положила в нее съестные припасы, и затем в нее сели телемах и младший сын Нестора Писистрат, Песестрат взял в руки вожжи и пустил лошадей. Вечером прибыли они в феры и переночевали там. Следующим вечером они приехали в Спарту и безмолвно остановились у ворот дворца знаменитого Менелая. Менелай в это время праздновал сразу две свадьбы – сына и дочери. Пир, пение и пляски до того наполняли залу, что прибытие колесницы было замечено только тогда, когда раб доложил об этом Менелаю. Тот приказал тотчас отпрячь лошадей и привязать их к яслям. Обоих же гостей радушно принял в своем великолепном жилище. Служанки отвели их в баню и умастили. Затем они вернулись в залу и сели рядом с Менелаем. Одна из прислужниц пришла с тазом и кувшином, подала им умыть руки, а потом поставила перед каждым маленький столик, заставленный хлебом, зеленью и мясом. Сам Менелай от себя прибавил почетный жареный кусок жирного хребта, и молодые люди стали есть, девясь великолепию дворца, ибо Менелай возвратился из-под стен строя с богатейшей добычей и самыми богатыми дарами. Когда хозяин начал рассказывать о своем путешествии и упомянул имя Одиссея, телемах закрыл лицо багряным плащом, и Менелай, не спросивший еще его имени, догадался, кто он такой. В это время вошла Елена, виновница бедственной войны, и тотчас узнала по сходству лица Одиссеева сына. Окруженный истинным сочувствием, он рассказал, что делают в его доме искатели руки пенелопы Тогда Менелай вскричал, как львица терзает детенышей серны, которых, возвратившись к себе, находят в своем логовище, так и Одиссей растерзает нечестивцев, когда вернется в свое отечество». Друзья еще долго изъявляли свое сожаление о судьбе благородного героя. Менелай сообщил о нем Телемаху только то, что ему однажды предсказал морской бог Протей, умевший принимать на себя все образы, даже огня и воды. «Одиссей снова увидит свое отечество после десятилетнего странствия и возвратится без спутников». Юный телемах удовольствовался этим сведением и собрался возвратиться домой, несмотря на то, что Менелай и Елена старались удержать его при себе. Обрадованный приятным посещением, богатый хозяин подарил телемаху трех великолепных коней – колесницу и золотую чашу. Юноша отказался от коней и колесницы, так как лошади не были пригодны для гористой местности Итаки. Взамен них Менелай подарил ему прекрасный серебряный кубок с золотым ободком искусной финикийской работы. По окончанию жертвенной трапезы оба чужеземные юноши легли спать в сводчатой галерее перед дворцом, где рабыни приготовили красивые парадные постели с роскошными подушками и мягкими одеялами. На другой день утром после жертвоприношения Телемах и Песестрат сели в колесницу, а минелай и Елена проводили их до ворот. Тут поднялся орел с гусем в когтях, и Елена истолковала это как благоприятное предзнаменование гибели женихов. Обрадованные таким предсказанием юноши пустились в обратный путь. Они поехали через феры в Пилос, где Телемах, не заезжая в дом Нестора, поспешил на корабль к своим спутникам, которые тотчас поставили мачту, подняли парус и отвязали судно от берегового утеса. Тихую ночь поплыли они по гладкой поверхности моря к Итаке, но при этом держали путь в сторону и направлялись к северному берегу, потому что женихи Пенелопы на другом корабле подстерегали Телемаха, чтобы убить его. Но покровительница Телемаха Афина предупредила его во сне об опасности.